Зеркало. «Я не пойму, мы остановились или летим?» Спросил Пир. Все приборы на панели управления показывают, что корабль летит на большой скорости, но вокруг ничего не менялось. Сколько друзья не вглядывались в иллюминаторы, они видели только кромешную тьму. Неожиданно снаружи на стекло над панелью управления села белая бабочка. Через мгновение она вспорхнула и полетела вперед. «Мы летим правильно. Это знак. Я видел ее во сне», — сказал Игорь и направил звездолет за космической бабочкой. Вдруг она начала расти и постепенно стала в несколько раз больше звездолета. Неожиданно бабочка развернулась и направилась прямо на корабль. Друзья увидели ее огромные круглые глаза — Гигантская бабочка словно гипнотизировала их. Выстрелив хоботком, она схватила корабль и проглотила его. Погасли все табло, затихли звуки. Несколько минут путешественники стояли в полной тишине и темноте, не шевелясь. Наконец, откуда-то начал пробиваться свет. «Луи, пир!» – позвал Игорь. «Игорь, ты где?» – спросил пир. «Друзья!» – крикнул Луи. Но никто не отозвался. Каждый из друзей оказался в своем мире. «Это что еще за сюрпризы?» «Только что был в звездолете?» «А где теперь?» – ворчал Пир, пытаясь протиснуться сквозь узкую щель. Он вылез в углу под высоким потолком комнаты, обшитой деревом. Оглядевшись, паучок увидел, что внизу у стола кто-то работает. Пир осторожно спустился по паутинке. «Ба! Да это же старина Хрис!» – воскликнул паучок. Хрис услышал знакомый голос и выпрямился. «Пир, это ты? Добро пожаловать!» «Рад, что мы снова встретились. А где твои друзья?» – спросил Хрис. «Не поверишь. Наш звездолет проглотила огромная бабочка. Но оказалось, что это и был выход из сказки. Надеюсь, Игорь и Луи попали в свои миры, а меня вот к тебе выбросило», – ответил Пир. «Здорово. Смотри, что у меня есть». Весело похвастался Хрис. Он взял со стола металлическую табличку с надписью «Лодочная мастерская Хриза» и пошел прибивать ее к двери мастерской. А счастливый пир пополз плести паутину под потолком своего нового дома. Ух ты! Прав все-таки Игорь! Это и был выход! Луи радостно прыгал по зеленой траве. Саванна встретила леопарда теплом, веселыми птичьими песнями и необъятным простором. От избытка чувств Луи большими прыжками понесся вперед. Пробежав несколько километров, Луи оказался возле реки. Он захотел пить и спустился к воде. Мр! «И кто это у нас здесь такой быстрый?» Услышал он голос сверху. Луи поднял голову и увидел черную пантеру с зелеными глазами, лежащую на толстой ветке засохшего дерева. «Меня зовут Луи. А тебя?» Спросил леопард. Мари! отвечала Пантера. Я тебя раньше здесь не видела. Ты откуда? Где я только не был. Сейчас тебе все расскажу. Луи резво запрыгнул на дерево. Игорь очутился в зеркальном коридоре. Он еще раз позвал своих друзей, но ему никто не ответил. Мальчик пошел вперед, видя вокруг бесконечно повторяющееся собственное отражение. Коридор поворачивал то направо, то налево. «Это лабиринт», — подумал Игорь. Вдруг справа он мельком увидел старика в звездном колпаке. Игорь резко обернулся, но когда остановился и стал всматриваться, обнаружил только свое отражение. Показав самому себе язык, мальчик пошел дальше. Игорь кружил и кружил по лабиринту. И в какой-то момент снова увидел старика. Мальчик закричал. Нетман! Звук прокатился по зеркальному коридору и вернулся эхом. Все стихло. Игорь пошел дальше. Неожиданно старик появился впереди. Игорь бросился к нему, но врезался в зеркальную стену. Внутри зеркала старик убегал в бесконечное пространство. «Больно?» – услышал Игорь. В зеркале стоял человек, который показался мальчику, похожим на папу. «Кто ты?» – спросил его Игорь. «Не узнаешь?» «Я – это ты!» «Только намного старше», — ответил незнакомец. Мальчик приложил правую руку к холодной поверхности зеркала. Мужчина положил левую руку на зеркало с другой стороны. И их ладони встретились. В голове Игоря смешались мысли. О многом хотелось спросить, но он задал главный вопрос. «Ты не видел здесь Нетмана? Старика-волшебника? Нет. А к тебе он уже приходил?» Да, все мои приключения начинались с его появления, и сейчас я его видел в коридоре. Да, это была история. Я смотрю на тебя, то есть на себя маленького, и вспоминаю то время, когда называл себя Нетманом. А тебе, то есть нам это помогло в жизни? Еще как. Каждый раз, когда мне становилось трудно, Когда надо было выбираться из ловушки, я думал, как на моем месте поступил бы Нетман, И решение приходило сразу. «Знаешь, я нашел медальон Нетмана, а ты его сохранил?» «Прости, где-то потерял, и очень жалею об этом». Преграда между ними исчезла. Зеркало словно растворилось, и они почувствовали дыхание и тепло друг друга. Старший Игорь протянул руку, и мальчик положил медальон ему на ладонь. Вдруг медальон стал нестерпимо горячим. Игорь выронил его и в тот момент заметил в зеркале старика с бородой из белых бабочек. Нетман. Хором закричали оба Игоря и кинулись к нему. Старик хитро улыбнулся и стал от них убегать. Мальчик и мужчина бежали в ногу, как будто были одним целым. Старик двигался все быстрее, бабочки, отлетающие от него, превращались в звезды, ноги под плащом исчезли. И вот перед обоими Игорями остался только развивающийся плащ. Они протянули руки, чтобы дотронуться до него, но вдруг зеркальная стена растворилась, и они с размаху прыгнули в звездное пространство. От падения во сне Игорь проснулся. Он потер глаза и осмотрел комнату. Мальчик подбежал к столу в надежде найти там листок с загадочным словом, но ничего не обнаружил. Мне все это приснилось, что ли? удивился Игорь и побежал к родителям. Мам, пап, я вам про Нетмана рассказывал. Нет. Какой еще Нетман? Удивилась мама. Мне нужны бумага и краски, задумавшись, объявил Игорь. Почему так срочно? Зачем тебе они? спросил отец. «Я сочинил сказку и хочу нарисовать к ней иллюстрации!» С горящими глазами ответил Игорь.